«Гумилев» и «Африка». В жизни поэта было не только влечение к смерти, зов Танатоса, не только война и песни во славу сражений. Была еще и Африка. Я не говорю о любви, так как Эрос — еще одна маска того же самого бога, Танатоса. И я не говорю о поэзии, о литературе вообще, так как она была стезей, той самой, на которой поэт принимал из жизни смерть, его главным полем битвы. Я говорю об Африке, потому что Африка была сама по себе. В письме Гумилева к Ивановой Шварсалон, которое поэт отправил из Африки, есть такие строки. «Каждый вечер мне кажется, что я или вижу сон, или, наоборот, Проснулся в своей родине. Самое знаменитое из своих так называемых африканских стихотворений Поэт написал еще до путешествий в Африку Под впечатлением от посещения Парижского зоопарка. «Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, И руки, особенно тонкие колени обняв, Послушай, далеко-далеко на озере Чад Изысканный бродит жираф. Потом Гумилев напишет еще много прекрасных стихотворений, посвященных своей любимой Африке. И составит даже целую поэтическую книгу о различных землях Африки, которую назовет Шатер. Давайте послушаем строки стихотворения, открывающего эту книгу. «Оглушенная ревом и топотом, Облеченная в пламя и дымы, О тебе, моя Африка, шепотом В небесах говорят серафимы». А вот с каким апокалиптическим чувством Поэт рассказывает про Сахару. Все пустыни друг другу от века родны, Но Аравия, Сирия, Гоби — Это лишь затихание сахарской волны В сатанинской воспрянувшей злобе. Плещет Красное море Персидский залив, и глубокий снега на помире но ее океана песчаный разлив, до зеленой доходит Сибири. И, быть может, немного осталось веков, как на мир наш зеленый и старый дико ринутся хищные стаи песков, испылающие юной Сахары? Средиземное море засыпят они и Париж, и Москву, и афины и мы будем в небесные верить огни на верблюдах свои бедуины, и когда, наконец, корабли марсиану земного окажутся шара, то увидят сплошной золотой океан и дадут ему имя Сахара. Это вовсе не только мрачное предчувствие конца цивилизации, но весть о грядущем обновлении мира, и придет оно из Африки, вечно могущественной и юной. Почему именно Африка? Мне кажется, в любви к черному континенту проявилось стремление поэта найти истоки, вернуться к началу, чтобы заново размотать свиток судьбы своей, России и всего человечества. Африка — родина всех людских племен. И Африка удивительным образом стала предтечей русской поэзии, русской литературы, русской культуры. Конечно, речь об Александре Сергеевиче Пушкине, которого Николай Гумилев безгранично чтил. Африканская кровь первого и главного нашего поэта была странным подарком, знаком обновления для русского мира. И вряд ли случайно. Гумилёв шел в Африку еще и как в паломничество на прородину русской поэзии. Африка послала к нам Пушкина, первого поэта, и Африка призвала к себе последнего из наших поэтов, последнего в линии Пушкина, достигшего вершины и совершенства в русском поэтическом языке. После того, как Николай Степанович был расстрелян, кто-то из друзей, чтобы утешить его старушку-мать, Анну Иванну, придумала легенда о том, что Гумилев не погиб, нет. Ему удалось бежать с помощью друзей и поклонников, и он покинул Россию, он инкогнито отправился туда, в Африку. До конца своих дней мать поэта верила и ждала весточки от сына. Письма со штемпелем Каира, или неизвестного города в далекой Абиссинии с обычными для служителя музы дальних странствий рассказами о походах в таинственные места, о переправах через кишащие крокодилами реки, об охоте на львов и носорогов. Что ж, наверное, в этой версии есть своя волшебная правда. Недаром ведь Гумилев возил с собой из квартиры на квартиру шкуру леопарда, возможно, убитого им самим, И написал стихотворение о своей неизбежной судьбе. Поздно. Мыши засвистели, глухо крякнул домовой, И мурлычет у постели леопард, убитый мной. Брат мой, брат мой, ревы слышишь? Запах чуешь? Видишь дым? для чего ж тогда ты дышишь этим воздухом сырым нет ты должен мой убийца умереть в стране моей чтоб я снова мог родиться в леопардовой семье и не в силах я бороться я спокоен я встаю У жирафьего колодца я окончу жизнь мою.